Глава 47. «Пусть жених возьмет ленту и трижды обвяжет ее запястье невесты в знак любви, чести и уважения, которые навеки крепят их брак», произнесла премьер-министр Камин, отматывая бархатную ленту с катушки. Она взяла с подноса изящные серебряные ножницы и отрезала кусок ленты. Ни один мускул не дрогнул на лице Кая, когда Камин вложила ему в руку блестящую ленту цвета слоновой кости, цвета полной луны. Его запястье было обвязано голубой лентой цвета земли. Казалось, будто он парит, наблюдая сверху, как его пальцы оборачивают ленту вокруг тонкого запястья Ливаны раз, второй, третий и затягивают простой узел. В его движениях не было никакого изящества. Ему не хотелось прикасаться к ней. Зато Ливана, когда завязывала ленту на его руке, так затянула ее, что он едва не поморщился от боли. «Я связываю обе ленты вместе» ровным голосом объявила премьер-министр Камин. Это символ союза жениха и невесты, а также союза Луны и Восточного Содружества, которое сегодня, 8 ноября 126 года Третьей Эры, представляет всю планету Земля. Кай с отсутствующим видом смотрел, как ее темные тонкие пальцы переплетают две ленты и завязывают в узел. Каю казалось, что его разум отключился что сам он не здесь, а где-то в другом месте, что ничего этого не происходит. Он скользнул взглядом по лицу Ливаны, но она перехватила его и улыбнулась. Ледяные иглы вонзились в спину. Нет, это действительно происходит с ним. Ливана – его невеста. Губы Ливаны загнулись под вуалью. Кай услышал ее голос, хотя она не размыкала губ. Она упрекала его в очаровательной застенчивости. Он не знал, то ли это злая шутка его собственного воображения, то ли она действительно вторглась в его мысли. И вряд ли он когда-нибудь узнает, что же это было на самом деле. Он женился на той, кто навсегда получит власть над ним. И как же она отличалась от Золы, от своей племянницы Селены. Невозможно было представить, что их что-то связывало, тем более кровное родство. Мысли о Золе причиняли ему боль. Он вспомнил металлический палец на шелковой подушке. Кай вздрогнул. Камен была готова остановить церемонию, но он справился с волнением и слегка кивнул в знак того, что можно продолжать. Камен взяла портскрин, и Кай, воспользовавшись короткой передышкой, попытался собраться. Он заставил себя думать о мутантах, истребляющих невинных жителей. Об отце, умирающем во дворце от Лиду Мозиса, пока антидот находится в руках Ливаны. О жизнях, которые он спасет, если остановит войну и будет лекарство. Теперь обменяйтесь клятвами, как предписано Советом Правителей Союза Земли. Сначала жених. Прошу, повторяйте за мной. Камен посмотрела на Кая, чтобы убедиться, что он ее слушает. «Я, император Восточного Содружества Земли?» Кай послушно, будто андроид повторял за ней. «Беру в жены и нарекаю Восточного Содружества, ее королевское величество, королеву Луны Ливану». Кай снова как будто вышел из своего тела, смотрел вниз, слушал слова, но не понимал их. Слова утратили всякий смысл править вместе со мной, со всем милосердием и справедливостью, чтить законы союза Земли, установленные нашими предками, защищать мир и справедливость между народами. Неужели кто-нибудь верил хоть одному слову этой клятвы? С этого дня она, мое восходящее солнце и ночная луна. Клянусь любить и беречь ее до конца наших дней. Кто писал эти клятвы? Кай в жизни не слышал ничего смешнее но он невозмутимо повторил их. Премьер-министр Камин кивнула ему и повернулась к Ливане. «Теперь, невеста, повторяйте за мной!» Кай перестал слушать и стал разглядывать ленты на их запястьях. Не слишком ли сильно затянута та, что обвивает его руку? Он ощутил в пальцах покалывание, рука немела. Он звезды, здесь становится жарко!» «Клянусь любить и беречь его до конца наших дней!» Кай хмыкнул. Громко. Он хотел сдержать смешок, но не успел. Ливана напряглась, а Камин пристально посмотрела на него. Кай кашлянул, чтобы сгладить неловкость. «Прошу прощения, что-то попало в горло». И он кашлянул еще раз. Вокруг губ Камин пролегли складки. Она повернулась к королеве. «Ваше Королевское Величество, принимаете ли вы условия брака, как правила брачного союза между двумя людьми и политического союза между Луной и Восточным Содружеством? Если да, то скажите «Я принимаю». «Я принимаю». Сладкий голос Ливаны сотнями игл вонзился в грудь Кая. В голове пульсировала боль от усталости, разочарования и страданий. «Ваше императорское величество, принимаете ли вы условия брака, как правила брачного союза между двумя людьми и политического союза между Луной и Восточным Содружеством? Если да, то скажите «я принимаю».» Он посмотрел на премьер министра Камин. Сердце отчаянно билось в груди. Слова Гулки Мехам отдавались в его пустой голове. «Нужно всего лишь сказать «я принимаю» и все закончится. Ливана станет его женой» но губы не слушались. «Не буду». Премьер-министр сжала челюсти и посмотрела жестче, побуждая ответить. «Не могу». Кай почувствовал, как на него давит молчание многотысячной толпы. Представил Торина, президента Варгаса, королеву Камилу и всех остальных, кто смотрел на него и ждал представил себе гвардейцев Ливаны, магов и самодовольного Эмири Парка и множество числавных знатных бездельников, замерших в ожидании его ответа. Кай знал, что Ливана может заставить его произнести эти слова, но она не стала этого делать. Хотя он чувствовал потоки ледяного воздуха, исходящие от нее, пока он молчал. Кай открыл рот, но язык не слушался его. Распорядитель вздохнула и встревоженно посмотрела на королеву, затем снова повернулась к Каю. Она начала нервничать. Кай взглянул на ножницы, которыми она перерезала ленты. Это произошло быстрее, чем он успел подумать. Свободной рукой он схватил с алтаря ножницы, повернулся к Ливане и приставил их к ее сердцу. Кровь застучала у него в ушах. Зола закричала, защищаясь, вскинула руки. Кончики ножниц прорезали ткань длинных перчаток и остановились, вдавившись в серебряный лифт бального платья Золы. Рука Кая дрогнула, пытаясь преодолеть контроль, а затем словно окаменела. Его дыхание стало прерывистым. Он видел перед собой Золу. Она выглядела так же, как тогда на балу, в старом платье и перчатках, покрытых пятнами. Ее влажные волосы торчали во все стороны. Единственное различие — голубая лента на запястье и порез на шелковой перчатке. Кровь медленно, как патока, начала просачиваться сквозь ткань. Зола, нет, Ливана увидела порез и зарычала. Ее контроль над ним оборвался, и Кай шатнулся. Ножницы звякнув упали на пол. Ты смеешь угрожать мне здесь? Зашипела Ливана, и хотя она пыталась подражать голосу Золы, Кай слышал разницу. «Перед обоими королевствами?» Кай все еще смотрел на кровь, выступавшую на перчатке. Он сделал это. На мгновение победил ее чары. И действительно ранил ее. «Это вовсе не угроза», — ответил он. Ливана прищурилась. «Мы оба знаем, что ты намерена убить меня, как только я перестану быть тебе полезен». Я подумал, что справедливо будет показать тебе, что наши чувства взаимны. Ливана посмотрела на него, и ему стало не по себе, когда он увидел ненависть на лице золы. Внутри у него все дрожало от избытка адреналина. Кай посмотрел на собравшихся. Большинство гостей вскочили на ноги, на их лицах читалось непонимание и потрясение. Торин, сидевший в третьем ряду, был готов перепрыгнуть через головы сидящих впереди и броситься на помощь. Кай пристально посмотрел на него, надеясь, что тот поймет его безмолвное сообщение. «Со мной все в порядке». Он ранил ее, хотел сказать Кай, а значит, ее можно и убить. Он стиснул зубы и снова повернулся к Камен. Она дрожала, сжимая в руках портскрин. «Я принимаю условия брачного союза», – ответил он. Взгляд распорядителя метался от жениха к невесте, как будто Камен сомневалась, стоит ли продолжать но Ливана расправила свадебное платье, вернее, бальный наряд золы, ведь Кай видел его именно таким. Какой бы реакции не ждала Ливана, представ в этом образе, он не оправдал ее ожиданий. Просто не мог. Молчание затянулось, и Ливана рявкнула. «Продолжайте!» Камен торопливо заговорила. «Властью, данной мне народом земли, объявляю вас мужем и женой». Кай даже не вздрогнул. «Просим прекратить вещание по всем видеоканалам». «Жених, поцелуйте невесту». Кай думал, что будет в ужасе от такой перспективы, но сумел собрать волю в кулак. Он представил себе, как смолкнут все лунные голографы и телеканалы Земли. Представил, как будет потрясен его народ, когда оборвется вещание. Он повернулся к Ливане, его невесте, его жене. Она все еще притворялась золой, но вместо бального платья на ней теперь был красный свадебный наряд с прозрачной вуалью. Она хитро улыбнулась, и Кай хладнокровно подняла ее вуаль. «Я подумала, что тебе больше понравится такой образ», — сказала она. «Считай это моим свадебным подарком». Кай не мог заставить себя отреагировать, как бы сильно ни хотел ответить на ее высокомерие. «Мне понравилось». Он наклонился к ней, «потому что Селена красивее тебя, что бы ты ни делала». Он поцеловал ее, коротко и бесстрастно не сравнить с тем, как они целовались с Золой». Все выдохнули. Кай отступил на шаг. Собравшиеся начали аплодировать, сначала сдержанно, затем с нарастающим энтузиазмом, словно опасаясь показаться недостаточно вежливыми. Кай подал руку Ливане. Их запястья все еще были связаны лентами. Они повернулись к публике. Краем глаза Кай увидел, что образ Золы растаял, и Ливана стала собой и не без удовольствия заметил, что выглядит она раздосадованной. Это была маленькая победа, но он радовался и ей. Вокруг раздавались радостные возгласы, и оба они внутренне закипали. Муж и жена.